Седьмая. Помощник механика Улаф и Йоханссон, не так давно извлечённый из пассажирской капсулы сотрудниками орбитального грузового терминала «Хатами-12», терпеливо дожидался возвращения на паникунт своего транспорта «Айленд-Рок». Он целыми днями слонялся без дела по посадочным платформам и коридорам орбитальной станции, бездумно наблюдая, как трудятся автоматические погрузчики и складские роботизированные системы. По вечерам он неизменно обнаруживался в баре для иностранных специалистов, где накачивался дрянным виски по самые брови. Иногда ночью его можно было найти в глухих заколках станции, где он горланил похабные песни или спал, сидя прямо на решетчатом металлическом полу, прислонившись спиной к стене и уронив голову на грудь. Вскоре вынужденное безделие начало угнетать шведа. Он стал охотно помогать ремонтникам и монтажникам налаживать погрузочное оборудование, зарекомендовал себя мастером на все руки. Однажды ночью он тайком залез внутрь кофейного автомата в коридоре возле диспетчерской и перенастроил его под свои вкусы. Охрана сначала чуть не намылила Йохансону шею, но внезапно выяснилось, что теперь вместо привычной казенной бурды автомат выдает ангельский напиток. Всего-то и надо было, оказывается, чтобы металлический ящик прожаривал зерна перед приготовлением на 10 секунд меньше и варил порцию на 15 секунд дольше при температуре на 2,5 градуса ниже номинальной. Понемногу он сумел завоевать авторитет у ремонтных бригад, и теперь к нему то и дело обращались за консультацией по особо сложным случаям. С любой механикой швед был на «ты» и мог вычислить причину любой поломки за несколько минут. «Нам бы на станцию такого техника», говорил порой диспетчер Маджид Азизу, на что коллега только сокрушенно качал головой. Йохансен появлялся то здесь, то там. Работники станции привыкли, что он постоянно сопровождает ремонтную бригаду, а порой и самостоятельно копается в вышедших из строя погрузочных механизмах. Вскоре он уже беспрепятственно разгуливал почти по всему терминалу, даже по закрытым зонам первого уровня, куда любопытствующих посторонних не допускали, чтобы их не задавило контейнером или не переехало автопогрузчикам, а также чтобы они не попытались вскрыть ящик с чужим товаром. Насчет последнего Улов был вне всяких подозрений. Ему некуда было бы сбывать краденое, и негде было его хранить. Разумеется, в жизненно важные сектора, куда даже ремонтников допускали по специальным разрешениям, доступ ему по-прежнему оставался закрыт. Зато от щедрот администрации ему выдали старый рабочий комбинезон и каску, так что он стал совершенно неотличим от штатных сотрудников. Денег за работу шведу по-прежнему не платили. Однако повар начал накладывать ему двойную порцию, а в баре вдруг открыли кредит на легкое спиртное, что, впрочем, совершенно не повлияло на его вкус. А потом случилась история с сухогрузом. Диспетчеры Азис и Маджид как раз заступили на очередную дневную смену, когда к станции приблизился гигантский сухогруз Олимпик. На ближайший час разгрузка менее крупных судов предусмотрена не была. Весь терминал обслуживал единственного клиента. Все мощности были задействованы, чтобы максимально быстро освободить от товара этого динозавра. Именно возможность обслуживания сухогрузов класса Колоссеум и приносила основной доход терминалам королевства. Несмотря на то, что число терминалов, способных обслуживать такие гиганты, составляло всего лишь полпроцента от общего числа, на суда класса Колоссеум приходилось не менее четверти межсистемных перевозок. Так что эти полпроцента, в которые входили терминалы королевства, обрабатывали четверть всего галактического грузового потока. Размерами сухогруз едва ли уступал орбитальной станции Хатами, поэтому безопаснее все было бы разгружать её при помощи шаттлов со значительной дистанцией. Однако это решение несло в себе достаточно значимые финансовые потери. Суда класса Колоссеум двигались строго по расписанию пораса навсегда определенным маршрутом и не могли задерживаться на стоянках дольше отведенного для этого времени. Поэтому интенсификация процесса погрузки-разгрузки, даже не считая экономии на стоимости содержания парка погрузочно-разгрузочных шатлов, означала, что за это заранее отведенное время терминал Может обработать большее количество грузов и, соответственно, принести в казну Аль-Сауди больше звонкой монеты. Поэтому в системе паникунта погрузка и разгрузка судов класса Колоссеум осуществлялась непосредственно через стыковочный рукавай колодц. В этом была некоторая доля риска, поскольку стыковку приходилось осуществлять с ювелирной точностью Даже чуть сместившись в сторону, сука-груз из-за своей внушительной массы был способен смахнуть корпусные надстройки станции или даже целый отсек, не говоря уже о том, что лобовое столкновение могло привести к страшной катастрофе. Однако за те годы, что Олимпик и его собратья посещали с торговыми рейсами Аль-Сауди, не случилось ни одного инцидента с их участием. Весь алгоритм был отработан до мелочей, а точный контроль стыковки осуществляли компьютерные системы управления сухогруза и орбитальной станции, временно соединявшиеся в единую сеть и действующие словно одна структура. Это позволяло обеим сторонам непосредственно использовать телеметрические данные с обоих бортов и работать как единый организм. В этот злополучный день всё начиналось как обычно, по раз и навсегда чётко отработанной схеме. Получив от сухогруза опознавательный сигнал, автоматика станции предложила автопилоту огромного транспорта, дрейфующего в паре Милятхатами, объединиться в общую сеть. Навигатор Олимпика подтвердил возможность слияния, и две системы дистанционно объединились в одну. Теперь людям с обеих сторон оставалось только спокойно наблюдать, как автоматика, используя телеметрию обоих бортов, плавно подтаскивает гигантский грузовик к центральным шлюзовым воротам орбитального комплекса. В первые разы все свободные от вакты сотрудники терминала прилипали к иллюминаторам, чтобы насладиться этим величественным зрелищем. Но теперь ежемесячное прибытие «Олимпика» уже превратилась в рутину, и на него глазели только новички. Тем временем, в глубине закрытой для посторонних технической зоны орбитального терминала, постепенно нагревался один из компьютерных серверов. Между одной из пар его многочисленных контактов торчала едва заметная крупинка аноптаниума, не позволявшая цепи замкнуться. Непрошедшие систему команды были дублирующими и вспомогательными, поэтому системе позволялось игнорировать данные аппаратной неполадки. Однако системная ошибка постепенно накапливалась. За 3,5 секунды до того, как встревоженная система должна была наконец выдать на монитор диспетчера сообщение о неисправности в сервере, крупинка аноптаниума Нагревшись до критической температуры, внезапно вспыхнуло холодным пламенем, практически мгновенно сгорев до основания. Бесцветный дым утянуло вентиляционную систему, а серая окалина осыпалась вниз и смешалась со слоем пыли, усеивавшей поддон сервера. Теперь ничто не указывало на то, что в работу компьютерной системы кто-то вмешивался извне. Контакты благополучно замкнулись, и автоматика не стала выдавать сообщения о неполадках. Однако в то же самое мгновение начал барахлить другой компонент электронной системы, блокированный другой крупинкой. Левый борт заваливается, проговорила Зис. Наблюдая за приближением громады Олимпика, проговорил еще не тревожно, но уже с оттенком удивления. «Это бывает», — авторитетно заявил Маджид. «Автоматика знает, что делает. Наверное, связисты забыли убрать антенну или солнечную батарею, и Олимпик пытается ее не сломать. Умная штука все-таки, общая сеть». «Крен усиливается», — заволновался Азис. «Эй!» Пусть уж лучше обломает солнечную батарею, чем пристыкует скриво. Его ж потом придется стыковать по новой. Тебе совсем, ребят, не жалко. У них же из зарплаты вычтут. Если мы потеряем полчаса на повторную стыковку, из зарплаты вычтут у нас. Сам знаешь, время деньги, особенно у нас на терминале. Азиз быстро пробежал пальцами по сенсорной клавиатуре. И, поинтересовался Маджид, наблюдая за продолжающим приближаться с заметным креном бортом Олимпика. Азис побледнел. Его пальцы торопливо порхали над клавиатурой. «Автоматика не реагирует на команды!» Маджид, мгновенно посерьезнев, присоединился к его усилиям обуздать непослушную систему, но на обоих диспетчерских мониторах вспыхнула красная надпись. «Подключение сброшено». Сеть разомкнута. Подключить сеть? Да, нет. Азис принялся судорожно восстанавливать соединение, но на все его попытки система реагировала одинаково. Подключение невозможно. Сеть не функционирует. Подключить сеть? Да, нет. «Олимпик! Олимпик!» – заорал Маджид по внешней связи. «Сеть упала! Немедленно переходите на ручное управление!» «Уводите судно! Возможно столкновение!» «О чем вы, Хатами?» Донесся из динамика удивленный голос навигатора «Олимпика». «Сеть работает? Стыкуемся согласно графику?» Пронзительный сигнал тревоги, раздавшийся в диспетчерской терминала, заглушил его последние слова. «Ручное управление! Живо!» – заорал Азис. «В иллюминатор посмотрите, дети шакала!» Теперь уже было отчётливо видно, что сухогруз сближается со станцией, весьма опасно накренившись, и крен увеличивается с каждой секундой. Непосредственно перед шлюзованием скорости движущейся по робите станции и сухогруза были почти выровнены, поэтому диспетчерам казалось, что гигантский борт Олимпика наползает на них медленно, очень медленно. Однако эта медлительность была обманчивой. Из своего богатого опыта Азис и Маджит прекрасно знали, чем может грозить столкновение даже при столь небольшом ускорении. Если шлюзовые направляющие войдут в контакт под неправильным углом, то их просто разворотит. Однако, если станция и судно продолжат сближаться, шлюзовые камеры вдавят в борта, что может вызвать серьезные пробоины? Теперь заволновались и пилоты Олимпика. «Хатами, сеть сброшена! Переходим на ручное управление! уводим борт в сторону!» «Альхамдулилах!» – пробормотал Азис. Маджит в очередной раз запустил самотестирование системы И вновь попытался восстановить сеть. С прежним успехом, то есть без всякого успеха. Хатами аварийная ситуация. Внезапно снова ожила внешняя связь. Переход на ручное управление невозможен. Ваша зависшая система блокирует доступ. А, шайтан! Азис хлопнул по красной кнопке, вызывая ремонтную бригаду. Как же не вовремя-то! Олимпик, попытайтесь перезагрузить систему, посоветовал Маджид. Вы что, с ума сошли? Тогда мы вообще потеряем контроль над управлением. У нас не так много времени до столкновения, чтобы пытаться лечить систему. Хатами, сейчас все зависит от вас. Вас понял, Олимпик, делаем все возможное для устранения неполадки. Делайте хатами, ради всего святого делайте! «Если столкнёмся, мало не покажется никому!» «Сколько у нас времени?» – нервно спросил Азиз. Однако Маджид ответить не успел. Вместо него это сделала следящая защитная система. Из-под потолка диспетчерская неожиданно раздался механический женский голос. «Внимание! Нештатная ситуация! Возможно, столкновение с прибывшим судном – до столкновения 15 минут. Необходимо срочно предпринять меры, чтобы избежать столкновения. Повторяю. Диспетчеры и без повторения понимали, что дело крайне серьезное. Обычно, когда сукогруз и терминал сближались на минимальное расстояние, Олимпик начинал ползти совсем уж черепашьей скоростью, но сейчас он потерял управление – когда разность скоростей ещё была довольно велика. Компьютерная система навигации оказалась наглухо заблокирована и не отвечала на запросы, поэтому судно продолжало выполнять последнюю поступившую команду, продолжало приближаться к терминалу с прежней довольно высокой скоростью, опасной при близком маневрировании. Её было вполне достаточно, чтобы Олимпик протаранил борт станции и вскрыл его как консервную банку. Многие работники Хатами и Сукогруза погибнут сразу, а другим останется только надеяться, что спасатели подоспеют быстрее, чем в заблокированных отсеках закончится кислород и тепло. На маловероятный случай подобных сбоев в системах навигации прибывающих транспортов диспетчеры Хатами-12 имели право в непосредственной близости от терминала перехватывать управление судами. Однако сейчас ирония судьбы заключалась в том, что неполадки на Олимпике были вызваны именно неполадками на терминале. Здравая идея объединения двух компьютерных систем в единую сеть для большей безопасности шлюзования внезапно обернулась другой стороной. В таком случае у сети не было дублёра, чтобы заменить её в случае отказа. Азис и Маджид несколько раз пытались перевести систему на ручное управление, но та неизменно выдавала. Сеть не функционирует. «Доступ невозможен. Подключить сеть?» Диспетчеры уже находились на грани паники. Удар по корпусу придётся как раз напротив диспетчерской, и необходимо невероятное везение, чтобы их отсек не разгерметизировался. А ещё скорее, их просто разотрёт в кашу. Огромный борт «Олимпика» понемногу надвигался, Но больше в этом зрелище не было ничего величественного и завораживающего. Это двигалась ужасная смерть. Для 7500 сотрудников орбитального комплекса «Котами-12» и 3000 астронавтов сухогруза «Олимпик». Эфир был наполнен десятками голосов. На обоих бортах ругались Спорили и впадали в истерику сотни людей. Некоторые, правда, сохраняли самообладание, работая быстро и сосредоточенно, но их отчаянные усилия не давали результата. Сеть по-прежнему отказывалась загружаться, а навигационная система уводить транспорт от рокового столкновения. Пронзительные сигналы тревоги уже без перерыва звучали в коридорах. Грузчики и другие сотрудники терминала, неспособные помочь в борьбе за выживание станции, бежали к пассажирским шлюзам, чтобы беспорядочно погрузиться в спасательные шаттлы. Азис и Манджита охотно присоединились бы к ним. Однако в этом случае по прибытии на планету их ждала бы тюрьма. Они давали присягу и обязаны были оставаться на своих местах, до конца пытаясь предотвратить катастрофу. Несколько бригад ремонтников в огромном машинном зале судорожно перетряхивали компьютерные серверы и коллекторы силового поля. Всё было в порядке, никаких видимых повреждений не обнаружилось. Создавалось впечатление, что роковая системная ошибка повисла в пространстве между сухогрузом и станцией, поэтому ни с одного борта до нее невозможно было дотянуться. «Три минуты до столкновения», – объявил механический женский голос. «Всем сотрудникам свободной смены срочно покинуть станцию. Повторяю, три минуты до столкновения». Никто из ремонтников не заметил, откуда в машинном зале появился Улов Йохансен. Сам швед потом на дознание утверждал, что просто вошёл. Никакой охраны на дверях не было, поскольку за пять минут до столкновения у охранников сдали нервы, и они бросились к спасательным шлюзам. Что касается Йохансона, то он накануне слишком много принял на грудь, уснул в техническом помещении неподалёку от машинного зала. Однако пронзительные сигналы тревоги разбудили его, и выгнали из берлоги посмотреть, что за суматоха творится вокруг. Сначала он пытался давать судорожно работающим ремонтникам какие-то советы, но тем было не до него. Они только отмахивались от него и гнали в коридор. Тогда он хлопнулся по лбу, пробормотал. «А, понял, поле расконфигурировалось!» Отошел в сторонку извлек из кармана обломанный складной нож и снял крышку, состоявшую в углу вспомогательного силового коллектора, уже дважды досконально проверенного аварийными ремонтниками. «Вот такая же фигня случилась у нас однажды на Бетельгейзе. пробормотал он себе под нос. Так там наши ребята...» Бригадир ремонтника в ужасе оттащил его от вскрытого коллектора лишь минуту спустя, когда пьянчушка успел как следует похозяйничать внутри. Зачистить пару кабелей и переплести оголившиеся провода, а под конец воткнуть свой обломанный ножик между контактами прерывателя. «Ты что делаешь, кафир?» Заорал бригадир и вне себя от ярости ударил шведа кулаком в лицо, наплевав на то, что противник был в полтора раза массивнее. Впрочем, Йоханссон в драку не полез, только пощупал пострадавшую челюсть и обиженно поинтересовался. за что же ты меня так неласково?» Внезапно смокли тревожные сирены. Их словно обрезала ножом, и в наступившей тишине... Бригадира ожидало ещё одно потрясение, когда он понял, что пьяница Кефир всё-таки починил систему. На мониторах диспетчеров одновременно вспыхнула надпись «Подключение восстановлено, сеть функционирует». Ожившая автоматика, встревоженная опасным сближением транспорта и станции, немедленно принялась разводить их по параболическим траекториям. Отображенный на диспетчерских мониторах график наглядно продемонстрировал, что больше они не пересекаются. Синхронным движением оба диспетчера подняли правые руки и утерли холодный пот со лбов. связал появление на станции гениального пенчушки ремотника с едва не случившейся аварией. И совершенно напрасно. Потому что накануне инцидента у службы безопасности несколько раз выходили из строя камеры наблюдения в запретной для построения в зоне технических помещений. Ничего серьёзного. Всего на пару секунд сбивалось изображение а поломка мгновенно устранялась похлопыванием по монитору. Однако за это время по коридору успевала проскользнуть незамеченная серая тень в старом рабочем комбинезоне. Когда же тень добиралась до ключевых узлов аппаратных систем, сигнал с видеокамер незаметно переключался на воспроизведение с некоего портативного устройства, искусно спрятанного в каюте Улафа Юхансона, на которой были записаны те же самые интерьеры, только совершенно безлюдные. Впрочем, если бы даже кто и обнаружил это секретное устройство, то никогда бы не подумал, что оно такое уж секретное и вообще важное, ибо внешним видом оно больше всего напоминало пьяный кошмар радиомонтажника, а не аппарат, реально способный хоть как-то работать. Кое-как спаянная кучка деталей из нескольких ремкомплектов. Деваться Йохансону было некуда, ведь он попал на станцию почти голым, поэтому пришлось импровизировать на месте. Однако результат превзошёл все ожидания. Служба безопасности станции была абсолютно убеждена, что диверсия исключается. Никто не смог бы проскользнуть мимо бдительного ока охранников, а повреждения в ключевых узлах станции были хоть и редчайшими, но всего лишь с течениями обстоятельств, раз в сто лет бывает так, что и палка стреляет. Контроль за техническим состоянием станции резко усилили, а героя шведа, категорически отказавшегося с позором и без средств к существованию возвращаться на родину, приняли в штат на должность младшего техника. Предварительно, конечно, Огромили навели самые подробные справки. Выяснилось, что на сухогрузе Айлендрок он был на довольно хорошем счету, хотя и имел взыскание за появление на рабочем месте в нетрезвом виде, а до этого служил в частях технического обеспечения армии Соединенных Миров Имел несколько благодарностей от командования, но в конце концов оказался уволен за беспробудное пьянство. «Имею в виду», – предупредил гений электроники начальник станции, – «до первого прокола, если напортачишь в пьяном виде, вышвырну без всякой жалости». «Я только подогревшись и работаю нормально», – пробурчал швед. «Случаются поразительные прозрения. На трезвую голову я способен только гайки крутить». «Я тебя предупредил», – погрозил пальцем начальник станции, но всё-таки разрешил новому сотруднику официально покупать в «Дьюти Фри» самый дешёвый алкоголь. Ещё лет десять назад он ни за что не согласился бы на то, чтобы штатный ремонтник бродил пьяным по его станции, распространяя мерзкий перегар адского зелья и дурной пример среди сотрудников. Однако за последние годы нравы заметно смягчились, спиртное понемногу перестало считаться смертным грехом, а вот с квалифицированным персоналом начались проблемы. Из-за дурацких реформ короля Абдельмаджида Многие иностранные специалисты покинули планет. Так что мистер Йоханссон всё же стал членом компании «Хатами» Королевства Аль-Сауди, пока на птичьих правах, но с полным пансионом. С другой стороны, воспитательный момент для других сотрудников, на который рассчитывал начальник станции при приёме шведа на службу, сработал в полной мере. Сотрудники на наглядном примере уяснили, насколько отвратительно пьянство. Несмотря на внушительные габариты Улафа, он быстро стал парей. По мнению саудитов, он вел себя не так, как подобает мужчине. Такой огромный и крепкий человек обязан быть гордым и надменным воином, а не сутулым алкоголиком с вороватым взглядом, который регулярно валяется в коридорах в усмерть пьяным, вследствие своих габаритов, путаясь под ногами у приличных людей. К тому же, несмотря на габариты, он оказался совершеннейшим пацифистом. Над Йохансеном начали зубоскалить и издеваться, сначала за спиной, а потом и в лицо. А он вместо того, чтобы достойно ответить обидчикам, только терпел и пожимал плечами. Проявив себя опытным бойцом-скандалистом в борьбе с государством, огромный швед оказался совершенно беспомощен в личном единоборстве, что, впрочем, было характерно для кефиров, принадлежащих к протестантской ветви христианства. Понемногу он начал получать тычки и оплеухи, все более и более сильные, который сносил с тем жестическим терпением, недостойным истинного мужчины. Больше всего усердствовала в оплюхах охрана станции, потому что Улов постоянно лез в особо охраняемые места, куда даже ремонтные бригады допускали лишь по специальным разрешениям от начальника станции. Слова о том, что доступ в закрытую зону запрещен, на Йохансона не действовали совсем. Он тупо пёр вперёд, как танк бормоча. Посадочную автоматику надо бы проверить, плохие показатели. Или не нравится мне что-то Фидер-44. И лишь затрещины приводили его в чувство. Однако, когда пару раз мелкие, но довольно досадные поломки случились именно в тех участках системы и блоках, Которым пьяница Швед так рвался, но не получил доступа, начальник станции махнул рукой и велел пускать его везде, куда ему заблагорассудится. Дешевле выйдет. А вы только приглядывайте за ним, чтобы не напортачил чего-нибудь по пьяному делу. Устало распорядился он. В один из вечеров, когда Азис и Манджит заступили в ночную смену, Йохансон явился в диспетчерскую с инструментами. Он был совершенно трезв и от того предельно мрачен, больше обычного смахивая на угрюмого канадского лося. Привет, Улов. Обрадовался Маджид. Что случилось? Профилактика. В таком состоянии швед не был настроен на разговоры. У нас все нормально работает, заметил Азис. Защитные системы сбойнули кратко пояснил Йоханссон, открывая металлическую дверцу системного шкафа, за которой измелись и переплетались толстые разноцветные кабели. Азис посмотрел на Маджидана. Тот пожал плечами. Некоторое время Улов возился в шкафу, щелкая переключателями и отсоединяя провода. Вскоре диспетчеры перестали обращать на него внимание, погрузившись в свою работу. «Порядок», – проговорил, наконец, швед. «Работает, как часы. Какой-нибудь транспорт сейчас заходит на погрузку», – поинтересовался он, не переставая манипулировать тумблерами. «Ага», – отозвался Маджид. «Сибрис, американец». «Ну, тогда пусть сперва пристыкуется, а потом я подключу следящую систему, чтобы сбоя не было». «Эй!» – забеспокоился Азис, «А есть ли на нём какие недозволенные вещества?» «Как же мы его пристыкуем без системы?» Йохансен хмыкнул. «Брат, ты давно в последний раз ловил тут контрабанду. А Сибрис, судя по архиву, тут уже больше десятка лет мотается. Парни свою работу знают и ерундой не занимаются. Себе дороже». «Брось! Всего один транспорт без контроля. Нет, если хочешь, конечно, я всё подключу прямо сейчас. Но тогда, мурат, выйти сбой». И система вообще зависнет на несколько часов. Не заноц Азис, посоветовал Маджид, пускай стыкуется, зачем нам головная боль на всю смену? Столько лет уже не было инцидентов, с чего ты взял, что именно с этим, случайно подвернувшимся транспортом, именно сегодня что-то не так. Знаешь, какой это процент по теории вероятности? Азис горестно вздохнул. Служебные инструкции он соблюдал как заветы пророка, однако всю ночь разбираться с зависшей системой и заниматься потом очередью из скопившихся у терминала грузовиков ему совершенно не хотелось. «Ладно, не будем рисковать», — решил он. «Подключай, когда пристыкуется». Ждать долго не пришлось. Махина Сибрис уже подползала к внешнему шлюзу. Когда транспорт встал на разгрузку, Йоханссон включил следящую систему, рассказал пару бородатых анекдотов, придирчиво выслушал жидкое хихиканье диспетчеров и забрал инструменты, покинул помещение. Выйдя из диспетчерской, швед быстро преодолел несколько коридоров, вскарабкался по металлической лесенке и оказался в самом углу разгрузочного терминала. На протяжении пути Он несколько раз пересек зоны покрытия охранных видеокамер, но ни охрана, ни защитная программа никак не отреагировали на появление шведа. Теперь он уже был штатным сотрудником и имел полное право перемещаться по разгрузочной зоне. У ворот сновали роботизированные погрузчики, виднелись двое сотрудников станции в оранжевых комбинезонах и касках. Их задачей было контролировать действия автоматики, которая в общем-то и без того прекрасно справлялась с разгрузкой Сибрис. Швед занял позицию между двух штабелей ящиков с каким-то горнопроходческим оборудованием и принялся наблюдать. Мимо промчался полосатый желто-черный погрузчик с внушительным контейнером, маркированным транзитным клеймом. Прополз его собрат, сурачивая в соседний проход между стеллажами. Йохансон озабоченно посмотрел на часы, однако нужный робот как раз появился в конце склада, точно по расписанию. Обшарпанный автопогрузчик с достоинством вез по центральному проходу небольшой, но тщательно запакованный ящик, каргомаркировка которого из-за крошечного компьютерного сбоя, устроенного шведом, была незначительно изменена. В результате вместо одного из центральных стеллажей 118D груз должен был попасть в самый конец склада, туда, где видеокамера службы безопасности уже давно работала с перебоями. Но там, как правило, и не хранили ничего важного, так как обычный складской мусор и дешёвые таможенные конфискаты. Мимо со свистом проносились другие погрузчики, однако этот старичок не собирался прибавлять скорость. Грузу, которую он транспортировал, тряска была категорически противопоказана. Йохансон пошёл параллельным курсом по узкому проходу между стеллажей, предназначенному для персонала станции, не упуская нужный погрузчик из виду. Наконец, тот дотащился до конца склада, и бережно сгрузил свой ящик на пластиковый поддон, после чего резво развернулся и с ускорением устремился по проходу обратно к воротам склада, чтобы снова нырнуть в чрево транспорта Сибриз. Выйдя из-за штабеля с оборудованием, Улов прошел к ящику, пиная по пути металлические стойки стеллажей. Возле самого ящика присмотрелся к одному из пневматических домкратов, при помощи которых можно было загружать контейнеры на стеллажи вручную. Недовольно покачал головой. Снял с плеча сумку с инструментами, принялся сноровисто откручивать болты и вскоре снял кожух домкрата. Кожух внутри был весь в масле. Швед повертел головой, прикидывая – куда бы его положить, чтобы не испачкать стеллаж или пол. Наконец, вытащил одной рукой из-под стеллажа брезент, набросил его на только что доставленный ящик, а сверху принялся складывать детали, снятые с домкрата. Ремонт занял четверть часа. Затем Йоханссон собрал домкрат, проверил его, подхватил сумку с инструментами и, посвистывая, направился в дежурку. Брезент с ящика он снять благополучно забыл, и теперь контрабандный груз был надёжно укрыт от построенних глаз. По складу было разбросано достаточно пустых контейнеров, так что едва ли этот привлечёт чьё-либо внимание до очередной масштабной проверки. Если бы следящая защитная система была включена в тот момент, Когда Сибрис с этим ящиком на борту швартовался к терминалу, она непременно подняла бы тревогу. Пожалуй, даже общую тревогу по форме номер один с одновременным уведомлением всех диспетчеров, службы внутренней безопасности и подразделения космического флота Аль-Сауди, патрулирующего данный район пространства. Но хитроумный швед устроил так что во время шлюзования «Сибрис» она оказалась отключена, поэтому смертельно опасный ящик был беспрепятственно доставлен на борт «Хатами-12». Впрочем, ещё пару недель сотрудники орбитальной станции могли спать спокойно. Его время пока не наступило.